Глава 16. Оба мужчины сопровождали каждое моё движение настороженным взглядом. И вот действительно, что мне с ними делать? Действовать по принципу за что боролись, на то и напоролись? Почему вы опустились на колени? Я же говорила, что излишнего рыболепия не люблю и становиться так не говорила. Решила начать издалека я. Когда раб виновен, он обязан принять такую позу, если хозяин или хозяйка не выберет другую. Явно процитировал чью-то фразу Алан. А может, это вы все выдержки из какого-то учебника? Честно говоря, мало этим вопросом раньше занималась. Возможно, для рабов есть специальная обучающая литература. То есть вы понимаете, что виноваты. Хорошо. И в чём же ваша вина? Почти спокойно спросила я, внимательно отслеживая эмоции, проскальзывающие на их лицах. Сейчас на них отразилось недоумение. Без вашего приказа сделали перестановку, начал был Тайлер, мимо. К тому же мне действительно понравилось. Кухню трогать не стоит, а вот в моей комнате потом как-нибудь тоже можно сделать нечто подобное. Хотя лучше перед этим обсудить все со мной. Но вернемся к насущным вопросам. Еще попытка, — продолжила я. Непочтительно разговаривали, и я допустил в голос упрек за ваше позднее возвращение домой, — уверенно ответил Тайлер, прямо взглянув мне в глаза. Я вошел в вашу спальню, не дождавшись полноценного разрешения, — покаянно добавил Аллан. Я едва сдерживала разочарованный вздох. Они на самом деле не понимают? Ладно, я не сразу сообразила, едва живая от пронизывающей головной боли. Но они. Хм, как вариант. Но сижусь я не поэтому, сказала я, несколько мгновений полюбовавшись их растерянными физиономиями. И прежде чем они успели выдумать ещё какую-нибудь надуманную провинность, добавила: "Лекарь и вам, и мне оставил рекомендации. Для тебя, Алан, 2 дня лишний раз не вставать с кровати, и потом ещё неделю не выполнять никакой тяжёлой работы. Для тебя, Тайлер, Никак не напрягать руку хотя бы в ближайшие пару дней. А вы сразу же кинулись таскать диваны и шкафы? Растерянность на их лицах сменилась непониманием. Похоже, об этом они действительно даже не подумали. Но позвольте, Татьяна. Вы же не приказывали нам исполнять эти рекомендации. Пытался было сказать в их защиту Тайлер. Разве это и так непонятно? Если я вызвала лекаря и заплатила ему за дорогостоящее лечение, разве не хочу, чтобы оно поскорее помогло? О чём вы думали? Или вас столько и волнует, как же меня спровоцировать, чтобы получить первое наказание и успокоиться, с горечью спросила я, дав понять, что слышала их разговор. Их лица вначале приняли совсем уж удивлённые выражения, но под конец моей фразы озарились пониманием. У Алана в глазах даже заметила страх, заставивший меня слегка помурчиться. Вы слышали? чуть охрипшим от волнения голосом уточнил Тайлер. Я не спала, а вы громко разговаривали. Пожала плечами, я не стал упоминать подслушивающее заклинание. И что теперь? едва заметно дрогнувшим голосом спросил Алан. В его глазах теперь светилась почти что обречённость. Да и Тайлер выглядел не лучше, загоменяв лицом и лишь бросая на меня опасливые взгляды из-под чёлки. Кому первому пришла в голову эта замечательная идея перестановки мебели? Мне? Хм, ну, кто бы сомневался, что свою фантазию задействовал Тайлер. Хорошо. Алан, повернись ко мне спиной и сними халат, строгим голосом сказала я. Эльф безропотно выполнил мой приказ, не поднимая с колен. Я подошла ближе. Как и думала, раны, полученные от Райзика, воспалились и сейчас кровоточили. Побегровевшие края от тоже ни о чём хорошем не говорили. Я осторожно прикоснулась к целому участку кожи ладонью, стараясь не причинить боли. Но эльф всё равно довольно ощутимо вздрогнул. Запустила диагностирующее заклинание. Как и подозревала, целительское заклинание перестало действовать ещё ночью, и нужно было всего лишь лежать по возможности. Этот день неподвижно Но нет же. Захотелось им тут повыделываться, характер показать. Хорошо хоть заражение опять не началось. Одевайся. Перед сном намажу тебе рану заживляющей мазью. Будем считать, что ты сам себя уже наказал. Так бы ещё день-два, и рана зажили бы полностью. Но теперь ещё неделю минимум будут давать о себе знать, констатировал я, убирая руку от его спины. Он, обернувшись, уставился на меня в полном изумлении. У Тайлера также на лице было написано крайнее удивление. «Небось, думали, что после приказа раздеться я тут же начну сбивать Алана». «Теперь ты, дай сюда руку», — обернулась к полукровке. Тот без задержек протянул мне пострадавшую конечность. Здесь дела обстояли получше. Кость не сместилась, заживление продолжалось, но уже немного медленнее, чем должно было. Небольшая припухлость и покраснение свидетельствовали о том, что последствия таскания мебели все же были. «Сильно ноет», — уточнила я, кивнув на руку. «Тих, Пима», — осторожно ответил Тайлер. «Это хорошо». Ладно, убедил. Раз уж так сильно хотел получить от меня наказание, приходи сегодня в мою комнату перед сном. Заодно запомнишь, что стоит делать, а что нет, хмыкнула я. Немного ошарашенное выражение лица полукровки сменилось мрачной решимостью, алон тоже бросил на меня опасливый взгляд, пытаясь понять, насколько я зла. Но я лишь безмятежно ему улыбнулась. На самом деле, уже совсем не злилась. Лёгкий налёт обиды всё ещё оставался, но и только. К тому же, меня посетила мысль, как можно проучить Тайлера При этом не изменив своим принципам. А сейчас вставайте, идём ужинать, подмигнула я. Сам ужин прошёл в некотором напряжении, но я чувств неловкости не испытывала. Ничего страшного от Тайлера не ожидала. К тому же именно этого он и добивался. И почему бы не пойти ему навстречу? Еда была вкусная, спасибо, мимоходом ответила я. Благодарю, Адриана, почти спокойно ответил Тайлер. Но по тому, как он начал проглатывать букву Р, поняла, что мужчина нервничает. Что ж, ему полезно. Вот только у меня от этой его манеры произносить слова вновь пробежались мурашки по коже. Я машинально облизнула пересохшие губы, засмотревшись на профиль полукровки. Ах, следует срочно найти любую тему для разговора, чтобы отвлечься. А ещё лучше на днях подцепить себя очередного мальчика на ночь. Зря я не воспользовалась для этого своими выходными, выданными Колином, которые, как мне сейчас кажется, были уже давным-давно. Тайлер Диллон Завтра нужно будет, чтобы вы расчистили чердак. Там должна быть раскладушка. Её нужно спустить вниз и поставить в вашей комнате, чтобы Диланно было где спать. Она не особо тяжёлая вроде, но всё же не хочу, чтобы Дилан тащил её один. Тайлер, левой рукой поможешь ему, правую завтра ещё не напрягай. Решила всё же заранее позаботиться о спальном месте Диланна, я пока опять не забыла. А сегодня я где сплю? Я и на полу в вашей комнате могу, тихо спросил Дилан, не поднимая на меня взгляда. И всё же выглядел он и вполовину не таким испуганным, как был вчера. Опять со мной. Мне удобств мне не причиняешь, так что ещё одну ночь можно. Улыбнулась я, отставляя тарелку в сторону. Извините, Адриана, но вы ведь приказали мне пойти к вам поет сном. Подал голос Хмурый Тайлер. Ну да. Я же не всю ночь тебя воспитывать буду. Мне с утра на работу бежать. Как закончим дела, он придёт спать. Через часик, думаю, можно будет и начать. Хочу пораньше лечь спать сегодня. Устала очень, спокойно ответила я, широко зевнув. После ужина Тайлер сделал мне большую чашку какао с корицей. Я его не очень люблю и не могла вспомнить, что оно у меня вообще делало. Но напиток пах так соблазнительно, что я, не раздумывая, схватила чашку обеими руками. Алана отправила в душ, чтобы после этого сразу смазать ему рану мазью. Тайлер стал мыть посуду, дело на осталось возле него. Я же с чашкой вышла на крыльцо, где села прямо на деревянные ступеньки. Благо сейчас конец весны, и на улице тепло. Отхлебнула клоточек и зажмурилась от удовольствия. Всё же был у полукровки талант в этой области. И если сам не придумает, чем хочет заниматься после того, как он станет свободным, нужно будет ему намекнуть на это. Сюда я выскользнула для того, чтобы в спокойной обстановке подумать, что же именно собираюсь делать сегодня с Тайлером. И как можно наладить отношения со всеми тремя, чтобы больше подобных ситуаций не было. Мой дом должен приносить мне ощущение тепла, уюта и комфорта, но почему-то думать не хотелось больше. Главная боль хоть и ушла, но бродила на грани сознания, намекая, что при любом моём неосторожном действии может вернуться. Скрипнула входная дверь, и на крыльцо вышел Дилэн, который настороженно замер, займевшись. Я смерил его заинтересованным взглядом. "Госпожа Адриана, можно с вами поговорить?" нерешительно спросил он. "Адриана, без госпожа" В дальнейшем, надеюсь, вы будете и вовсе обращаться ко мне на ты. Говори, что ты хотел. Садись. Чуть улыбнулась я, кивая на ступеньку рядом с собой. Джилан с ужасом уставился на меня в ответ на такое предложение, но, справившись с собой, с опаской осторожно примостился на край шика, избегая смотреть на меня, устремив свой взгляд на сцепленные в замок руки. Ну, Тейлер и Алан неплохие. Они не хотели вас расстроить. Просто переживают, не верят, что вы хорошее. Но я верю, знаю и надеюсь, что когда-нибудь нас полюбит и будете нам самой лучшей хозяйкой, о которой только можно мечтать. Внезапно без предисловий принялся тараторить Диллон, кажется, даже зажмурившись, поразившись собственной смелости. У меня его все чуть от неожиданности, как оно сам не пошло. Не ждала такой горячности от парня, а ведь только вчера ко мне попал. Это на него так совместная ночёвка повлияла или всё же то, как я с ним разговариваю. В любом случае рада такой реакции. Я верю, что вы все хорошие. Думаю, за этот год мы найдём общий язык, а потом вы станете свободными, мягко сказала я, чтобы не спугнуть парня. Вы правда нас отпустите? с отчаянной надеждой спросил он. Правда? Поверь, мне больше нравится жить одной. Это всё, что ты хотела мне сказать? спросила я, допивая какао. Простите за задержку, Сидриана. Тайлер виноват, я знаю, но можно его не очень сильно наказывать. Ему ведь завтра ещё нужно будет вместе со мной чердак убирать и готовить. У брать я и сам смогу, но по готовке он а стайлер лучший. А если наказание будет чересчур сильным, он не сможет выполнить свои обязанности. Под конец фразы Дилон практически перешёл на шёпот и вновь вжался, ожидая, что за такие дерзкие слова я его ударю. Завтра с ним будет всё в порядке. А теперь пошли в дом. Мне ещё нужно смазать раны Алана. И было бы неплохо, если бы вы примерили вещи, которые я принесла. Впору они или совсем нет? Поднимаясь со ступеньек и направляясь уже в дом, сказала я. Дилэн поспешил следом.